Глава 16 По счастью, все недрых как убитый. Его сон не могла нарушить ни скрипнувшая дверь, ни моя коленка, которой я с размаха наткнулся на эту дверь, закрывая ее в темноте. Я даже позавидовал ему спить себе спокойным, безмятежным сном, из всех проблем только что по мамке скучает. Эх, приятель, знал бы ты, что там дальше во взрослой жизни. Так, сам-то я. Пробрался. Это половина вопроса. Для начала надо было спрятать бутылку. Хорошо еще, что бабушкин, видимо, все-таки сейчас отдыхал в обезьяннике и не видел. Не придумав наспех ничего лучшего, я просто положил вискарь в глубину своей тумбочки, забросав сверху разной одеждой. У нас хоть и строго с дисциплиной, но все-таки не армия, проверок, тумбочек нет, а отец вряд ли в ближайшее время будет повторять свой контрольный вояж. Так что если не в какие скандалы не влипать, то эта бутылка может пролежать там до того момента, когда я буду отсюда съезжать. Когда-нибудь это все равно случится. С бутылкой разобрался. Теперь нужно тихонько раздеться и лечь, наконец спать. А то уже третий час ночи, между прочим, а утром подъем и тренировка. Я снял футболку, повесил ее на стул. Машинально сунул руки в карман и брюк на автомате, проверяя, не забыл ли там что-нибудь. Вдруг правая рука нащупала в кармане какую-то бумажку. Рубль, что ли, завалялся, удивленно, подумал я. Хотя откуда бы? Не так уж много у меня этих рублей, чтобы не помнить, сколько и куда я положил. Но это был не рубль. Неожиданно я извлек из кармана сложенный в несколько раз клочок тетрадного листа. Это что еще за новости? Таким листочком у меня уж точно неоткуда было взяться. Я развернул листок, оказавшийся запиской. Черт бы побрал эту темноту, ничего в ней толком не разглядишь. Я воспользовался отсутствием дорогого соседа-бабушкина и перебрался на его кровать, туда как раз падал лунный свет. Можно было хоть книги читать. Если хочешь, приходи завтра в 16.00. — Ко входу в парк Горького встретимся. Буду ждать. — Эл. — Вот тебе раз. Ленка приглашала меня навстречу. — Ну, чудная, а? Нет, чтобы прямо сказать, мол, сегодня уже поздно, давай завтра увидимся. Но, с другой стороны, было в этом что-то волнующее. — Волнующее? Вот именно. А мне сейчас как-то не до волнений, честно говоря. Я еще раз перечитал записку и задумался. — Если хочешь, приходи. Хотел ли я? Ну, конечно, то, как я разволновался, говорило само за себя. Тянуло меня к этой непутевой девчонке почему-то. Но если поразмыслить трезво, то вообще-то все эти недоотношения надо было срочно прекращать. Я сюда приехал, чтобы стать боксером-чемпионом. Об этом ни на день нельзя забывать. Конечно, это совсем не значит, что я полностью отрезал для себя другие стороны жизни. Друзья, увлечения девушки, а впоследствии, как стану совершеннолетним и собственная семья, все это я не то что не отрицал, а всей душой приветствовал, но все же главным в моей жизни на этом этапе оставался бокс. А все остальное я был намерен отбирать по принципу «мешает боксу или нет». И по этому критерию Ленка никак мне не подходила. Жених неадекват, нездоровые увлечения – Склонность ко всяким игрищам и интригам, все это грозило ущербом для нервной системы, а значит и для профессии. Я еще из тренерской работы помню, насмотрелся тогда на такие случаи. Загуляет какой-нибудь парень с разбитной девицей. Вроде поначалу ему весело и хорошо, и работа спорится заодно. А потом начинается то есть с ним скучно, и он ее ублажить пытается то она открытую заигрывает с другими мужиками, а он ее вернуть хочет. А ведь начиналось все примерно так же, как у меня сейчас с Ленкой. Полунамеки, полуфлирт, встречи на грани дозволенного, опасность в виде соперника, буря эмоций, жизнь ключом. А потом она же тем же ключом да по голове. А спортсмены обычно парни видные. Девицы вот такие до них, лезут не хуже комаров в летний сезон. Нет, не надо мне этого. Забравшись под одеяло и спрятав записку обратно в карман штанов, я задумался, как бы мне повежливее избавиться от Ленкиного внимания, да еще так, чтобы самому при этом не краснеть и не бледнеть. Ругаться и грубить ей я не хотел, плохого она мне ничего не сделала, наоборот, от ментов вон спасла, а то, что играется, ну так девочка же она в конце-то концов, а не докладчик на партсобрании так что на встречу, наверное, нужно все-таки сходить и все ей спокойно объяснить. Да, именно спокойно. С утра схожу на тренировку, как следует поработаю в зале, потом, если силы останутся, еще чуть-чуть самостоятельно попашу, и тогда к моменту нашей встречи у меня просто ресурсов не останется на то, чтобы переживать и волноваться. Приняв такое решение, я почувствовал внутри такую легкость, Чтоб быстро заснул и спал, наверное, не хуже Сени. Наутро я еще раз удостоверился в своей правоте. Вот когда я наглядно представил себе состояние бабушкина, который с похмелья отказывался идти на тренировки. Я-то вчера не выпивал, только съел полкусочка торта и полночи не спал. А все равно и координация, и выносливость была уже совсем не такой, как обычно. И спать порой хотелось с такой силой, что я всерьез подумывал отпроситься, сославшись на плохое самочувствие. Но делать этого я все же не стал. Во-первых, если по каждому поводу давать слабину и убегать из зала, то хрен мне, а не Олимпиада и чемпионство. А во-вторых, не хотелось привлекать к себе излишнее внимание тренера. Пара-тройка вот таких эпизодов, когда я отпрашиваюсь тренировки, а сам после обеда улепетываю в город в неизвестном направлении. И меня точно запишут в последователи моего соседа Бабушкина. Поди потом, доказывай, что ты не верблюд. Кстати, самого Дениса на тренировке не оказалось. Видимо, разбирательства в милиции оказались долгими. Уж не знаю, как они там будут умасливать, Но после того, что я вчера увидел, у меня не было ни малейших сомнений, что эта компания отмажется в полном составе и даже штраф о себе не заработает. Антон Сергеевич тоже не обошел внимания отсутствия бабушкина, отпустив по этому поводу пару колких замечаний, напомнив, что такой подход к делу с каждым разом лишает нас шансов стать хорошими профессиональными спортсменами. «Так что пока не поздно», — завершил тренер свою воспитательную речь, «советую каждому крепко подумать и сделать свой окончательный выбор. Или я живу как хочу со всеми удовольствиями и развлечениями, но забываю при этом о профессиональном спорте. Или я сознательно ограничиваю себя в доступных радостях, зато становлюсь гордостью Динамо страны. Совмещать не получится, и если кто-то сейчас думает иначе, то пусть подумает и о том, что ресурсы организма не безграничны, и разбазаривать их в пустоту — большая глупость. Я опять подумал, интересно, что бы сказал Григорий Семенович. И почему мы его пока на тренировках не видим? Впрочем, меня-то уговаривать было не надо. Такой выбор передо мной и изначально-то не стоял. А уж после опыта вчерашнего вечера я только сильнее в нем укрепился. Даже после такой незначительной поблажки. И то, наверное, восстанавливаться придется пару дней. Что уж говорить о чем-то большем. Нет, все серьезно, ставки слишком весомы. Тренировка подходила к концу. Я уже с нетерпением поглядывал на входную дверь, ожидаясь момента, когда можно будет принять душ, переодеться и ехать на встречу с Ленкой. Нужно было обозначить ей свой выбор раз и навсегда. «А еще у меня для вас есть новость. Надеюсь, приятная», — неожиданно продолжил Антон Сергеевич. Все удивленно уставились на него. Какие еще могли быть новости? «Что?» В рацион все таки добавит черную икру сострил неугомонный шпал ты еще осетрину себе потребуй по доброму подколол его антон сергеевич и все сдержанно захихикали нет новость заключается не в этом он помолчал торжественно оглядев нас и выдал григорий семенович возвращается к работе из завтрашнего дня приступает к исполнению своих обязанностей ну вот и отлично Я почувствовал, как, побеждая застывшую усталую мину, по лицу разливается улыбка, и нам овцы одобрительно загудели. — Григорий Семенович, нормальный мужик, но, наконец-то, я уж думал, и не дождемся. Пока остальные обменивались впечатлениями от услышанного, я потихоньку вышел из зала и направился в душевую. Мысли о предстоящей встрече не давали мне покоя. Обед в столовой я проглотил, даже не заметив, чем нас сегодня, собственно, кормили но, проходя мимо вахтерши, я вдруг услышал «Миша, задержись-ка на секунду!» С этими словами тетя Лида стала рыться в наваленных на ее столах записках и письмах, которые через нее передавались всем обитателям общаги. Я удивленно подошел к ней, что им может быть нужно от меня-то. Мы даже не общались никогда особо, так, здрасте, здрасте, разве что по делу что-нибудь. Тем временем тетя Лида выудила из груды бумажек запечатанный конверт, перечитала имя адресата и протянула его мне со словами. — На, вот тебе письмо. — По-моему, от девушки, — с хитрой улыбочкой добавила она. — Видишь, совсем недавно приехал, а у тебя уже поклонницы появились. — Мне? — Письмо? — От какой еще девушки? Какие поклонницы? Неужели Ленка не ограничилась запиской? — подумал я, но, взглянув на конверт, Изумился еще сильнее. В поле «отправитель» значилась некая Яна. Что за Яна? Какая еще Яна? Наспех поблагодарив вахтершу и пробежав по лестнице в свою комнату, я перебирал в голове девчонок, которых я успел увидеть за время этой новой жизни, и вдруг вспомнил. Яна, это же та девочка, которая строила мне глазки в лагере. Ну точно, как я мог забыть? А ведь действительно забыл. С такой круговертью событий не то, что девчонку, родственников забудешь. В номере, в котором, по счастью, в это время никого не было, я распечатал конверт и углубился в чтение. Я написала, что сейчас живет в Москве, и что мне нужно срочно с ней связаться. К небольшому письму прилагался номер домашнего телефона. «Хм. Это что еще за шуточки? С ней-то мне зачем связываться? Если она просто хотела меня увидеть, так бы и написала. Скучаю, мол, давай встретимся, если ты не против. А здесь срочно, нужно. Может, у нее что-то случилось? Но опять же, я-то здесь причем. У нее наверняка есть к кому обратиться в случае чего. Ладно, чего тут из пустого в порожнее переливать, да варианты придумывать. Позвоню и все выясню. Я по-быстрому переоделся, причесался и, придирчиво взглянув на себя в зеркало, Все-таки навстречу с девушкой иду, хоть и прощаться. Вышел из комнаты, взяв с собой письмо с телефонным номером. — Дед Лид, можно позвонить? — спросил я. Больше для проформы, берясь за телефонную трубку. — А чего ж нельзя Ты мелок? Звони, коли надо. Письмо-то с ней просто так пришло, — улыбнулась вахтерша. Я кивнул и набрал номер. — Ой, я так рада тебя слышать! — защебетала Яна в телефонной трубке, когда я набрал ее номер и назвал себя. — Как ты? Как у тебя дела? Освоился в Москве-то? — Так, вот эти бессмысленные и бесконечные разговоры ни о чем в мои планы не входили. Уж, по крайней мере, не сегодня это точно. — Ян, ты что хотела-то? — по-деловому спросил я. — Ты написала, что мне нужно с тобой срочно связаться. Что-то случилось? — Не то чтобы случилось, — голос Яны сразу стал серьезным. В общем, у меня просто есть кое-какая информация для тебя, очень важная. Это еще что за новости? Я думал, может, ее спасать надо, а тут что? Ну так, говори. Еще чуть-чуть я начну нервничать от нетерпения. Такие многослойные словесные прелюдии я жутко не любил. Если есть что сказать, говори сразу и не трать время. А нет, тогда зачем вообще эту кашу заваривать? — У меня со временем сегодня туго, телефон общий, я не могу его долго занимать, — обозначил я. — Понимаешь, это не телефонный разговор. Яна явно замялась. — Я не могу это сообщить по телефону. Мы можем встретиться? — Ах ты, черт! Еще этого мне не хватало. Я вскинул руку и посмотрел на часы. С Ленкой я встречался в четыре, сейчас было полтретьего, на дорогу минут сорок. В принципе, небольшой запас времени у меня еще оставался. — Ладно, — ответил я. — У меня в четыре назначена встреча, я сейчас как раз поеду туда. Ты где живешь? Успеешь подойти к трем пятнадцати ко входу в парк Горького? — Да, — радостно воскликнула Яна, — я как раз в паре кварталов от него. Ну вот и отлично. Значит, в пятнадцать пятнадцать, и прошу тебя, не опаздывай, у меня потом еще дела. Я повесил трубку, снова поблагодарил тетю Лиду и побежал к метро. В общем-то, я все довольно неплохо рассчитал. Вряд ли Яна начнет мне пересказывать многочасовые истории, так что четверти часа для нее вполне хватит. А если повезет, то и за десять минут управимся. В результате у меня должно еще остаться плюс-минус полчаса, за который я прогуляюсь по окрестностям, упорядочу свои мысли в голове и настроюсь на разговор с Ленкой. К ней я должен прийти уверенным, спокойным и без потеющих и дрожащих от волнения рук но я узнал сразу, хотя по сравнению с лагерем она сильно изменилась. Нарядная, с новой прической, красивая. Я сразу почувствовал разницу в своем восприятии. Ленка была явно неподходящей для меня парой. Вела себя вызывающе, и общение с ней наверняка обещало мне множество неловких ситуаций. А то и не просто неловких, а таких, из которых мне придется выкручиваться с потерями. И уж со словом «жена», в смысле «чья-то будущее», Ленка не ассоциировалась вообще никак. Я это понимал, но меня к ней тянуло как-то животной силой. А Яна была совсем другой, если можно так выразиться, в рамках социальных норм. Она вела себя как обычная девушка и вряд ли шаталась по сомнительным компаниям с вредными привычками. Если на минуту забыться и пофантазировать, то вовсе не исключено, что из нее могла бы получиться идеальная спутница жизни и, казалось бы, какие тут вообще могут быть раздумья. Но, несмотря на это, что Яна тоже была очень красивой, вот не тянула меня к ней, и все. И не испытывал даже десятой доли того, что чувствовал по отношению к Лянке. — Привет! — Яна улыбалась, чуть застенчиво, но, заливший ее щеки румянец, выдавал ее истинные эмоции. — Привет! Так что там у тебя за информация-то? Я ответил, может быть, и сухо, Но меня правда напрягало, когда вот так внезапно вызывают навстречу с непонятными целями и перспективами. Особенно, когда планы на день уже устаканились. Я она снова замялась, как час назад, по телефону. «Ну, ты знаешь, откровенно говоря, у меня никакого особенно важного дела и не было», призналась она. «Мне просто очень захотелось тебя увидеть. А ты человек занятой и вряд ли просто так приехал бы навстречу. Вот я и подумала» что, наверное, лучше пойти на такую хитрость. И вот так тебе сказала. Ты не обижайся на меня. С этими словами Яна посмотрела на меня глазами, полными надежды. Черт бы тебя побрал, — разозлился я. И вот ради этого надо было устраивать такую интригу, как в любовных романах. Я несусь, как угорелый, боясь опоздать, гадая, что произошло. А тут, оказывается, все просто, как три копейки. «Что за существа эти женщины? Не могут, что ли, русским языком объяснить, чего они хотят? Вместо этого вечно какие-нибудь спектакли устраивают, а ты потом разгребай!» Я шумно выдохнул, что не укрылось от девушки. «Не обижаюсь», — сдержанно ответил я. «Но, Яна, давай с тобой на будущее договоримся. Если ты захочешь меня увидеть, так и говори прямо. Тогда мы назначим встречу в более подходящее время и в более подходящем месте» и мне не придется ломать свои планы, думая, что случилось что-то ужасное. Договорились?» Яна смущенно кивнула и взяла меня под руку. «Это что еще такое?» Впрочем, сразу прощаться было бы как минимум невежливо. Я решил, что прогуляюсь с ней, как и планировал, минут десять, а там уже буду ждать Ленку. Мы зашли в парк и начали вспоминать лагерь. В какой-то момент Яна прервала поток историй и, заглянув мне в глаза, спросила. «Миш...» «А ты вообще в жизни кем хочешь стать?» Странный вопрос, учитывая, куда она мне написала письмо. Чемпионом мира по боксу, полушутя, полусерьезно ответил я. «Ты думаешь, я просто так в «Динамо» приехал?» «Бокс мое все. Я хочу быть в этом деле первым». «Здорово», — призналась Яна. В ее голосе слышались даже нотки искреннего восхищения. «А потом?» «Что потом?» — не понял я. «Но я слышала, что спортсмены...» — Рано на пенсию уходят, — объяснила она. — Ты же не будешь в пятьдесят или тем более семьдесят лет выходить драться. — А, ты в этом смысле, — улыбнулся я. — Ну, потом у каждого своя дорога. Кто-то становится тренером, кто-то идет на административную работу и мемуары пишет, кто-то просто дома сидит. — Это уж кого что привлекает. — А что привлекает тебя? — Девушка со мной откровенно заигрывала, пытаясь заодно сверить свои планы на жизнь с моими. «А я еще не решил», — ответил я. «Сейчас у меня есть конкретная цель, и я к ней иду, ну а там видно будет». Конечно, я был все еще зол на Янку за ее увертки. В конце концов, это можно было расценить в том числе и как неуважение. В первом веке психологи это вообще назвали бы манипуляцией в чистом виде. И, пожалуй, в этом случае они были бы правы. Но ведь разговор приятный, и если бы не предстоящая встреча с Ленкой, я бы, пожалуй, с удовольствием провел с Яной весь вечер. Ленка. Я взглянул на часы и обомлел. Пятнадцать пятьдесят три. Вот это ничего себе. Я же совсем забыл. Яна настолько меня заговорила, что я чуть было не пропустил ту встречу, на которую, собственно, изначально и ехал. — Так, нужно срочно разворачиваться к выходу и прощаться с этой телефонной обманщицей. На днях позвоню и назначу уже нормальную встречу, где и пообщаемся не спеша. А может, и не позвоню. Не решил еще. Но сейчас нужно как можно быстрее идти к Ленке. — Ян, — твердо сказал я, — мы с тобой загулялись, а у меня сейчас здесь недалеко встреча. — Я тебя предупреждал, кстати, так что давай потихоньку прощаться, а на днях я тебе наберу, хорошо? «Хорошо», — ответила она, — «давай я с тобой до выхода дойду, мне все равно в ту же сторону». «Вот леса, а?» Почему-то я согласился, хотя лучше было, наверное, этого не делать. Мало ли, вдруг Ленка придет пораньше и увидит меня с другой девушкой. Хотя, собственно, а что в этом такого? Я никому из них ничего не обещал, и ни с кем из них никаких отношений у меня не было. А значит, я могу хоть каждый час свободно встречаться с новой девчонкой». Почему я вообще должен кому-то что-то объяснять, тем более после выкрутасов обеих? Мы уже почти подошли к выходу, когда я все-таки сказал. — Ян, мне действительно нужно бежать. Ты иди домой, а мы с тобой на неделе созвонимся и еще раз встретимся, как я и говорил, хорошо? — Хорошо, — сказала Янам. — Ты только обязательно позвони. — Позвоню, не волнуйся, — пообещал я. Я посмотрел на нее, прощаясь и собираясь уже притопить в одиночку ко входу, как вдруг застыл, как вкопанный. Я, она, кажется, тоже замерла внезапно, почувствовав всю неоднозначность ситуации. Впереди в нескольких метрах стояла Ленка и смотрела прямо на нас. Появилась она, как обычно, внезапно.